Глава 18. Алисия. Голова была тяжелая и мутная, как будто в нее налили ведро тухлой водицы, а перед глазами всё плыло. Может быть, и к счастью, потому что угрюмо раздраженное лицо королевского лекаря мне видеть совершенно не хотелось. Оно плавало туда-сюда в тумане, а голос звучал как из глубокого колодца. Как вы себя чувствуете, ваше высочество? Отвратительно. Хм, ваше высочество. Язык отказывался подчиняться и напоминал вялую рыбу. «Не очень. Оно и видно. Да уж, устроили вы себе и другим встрясочку. И скандал знатный. Оставьте нас. Этот голос я бы узнала из тысячи. Голос мамы. Несмотря на слабость и тяжесть во всем теле, я попыталась сесть и чуть не боднула лекаря прямо в подбородок. Он едва успел отскочить. «Вы мне тут приказы не отдаете? резко повернувшись к маме, произнес мужчина. Зато отдаю я. Оказывается, силы всегда можно найти. Был бы стимул. Оставьте нас. Лекарь метнул на меня гневный взгляд. Совсем неврачебный, стоит сказать. Будь его воля, на моем месте осталась бы горстка пепла. Раздул ноздри и на этих парусах улетел из спальни со своим саквояжем, а мама поспешно шагнула ко мне. Золотинка моя. Мамочка. Она опустилась на край кровати, и мы обнялись. Оказавшись в родных и таких долгожданных объятиях, я прижалась к ее груди крепко-крепко, вдыхая знакомый, легкий, цветочный аромат. Может быть, моя любовь к цветам началась именно с него? Сколько себя помню, мама всегда так пахла. Она никогда не пользовалась резкими, терпкими ароматами, не любила модных духов. Зато утонуть в этом цветочном океане всегда была для меня частью чудесного завершения любого, даже самого долгого и неприятного дня. Не знаю, сколько мы так сидели, пока, наконец, я не решилась поднять голову. Я так рада тебя видеть. Вот уж правду говорят, материнские объятия лечат. потому что у меня даже голова перестала кружиться, а муторная тяжесть понемногу уходила из тела и сердца. «Я тоже Алисия», — мама говорила искренне, но счастливой не выглядела. Более того, она была вся какая-то напряженная, жесткая, и Я чувствовала это под своими ладонями. Такая, будто каждую минуту ожидала чего-то недоброго. «Я приехала вчера. Просидела в твоей комнате всю ночь. Она начала первой. Хотя этот фыркал постоянно». Мол, не положено, уходите, все равно вы тут ничем не поможете. Но я села в кресло и сказала, что не уйду. Так и пришлось ему отстать. Вот почему она такая, всю ночь не спала. Не скажу, что я на его стороне, мам, но спать нужно. Посплю еще, отмахнулась она. Главное, что я могу быть рядом с тобой. А могло быть иначе? Мама вздохнула, плотно сжала губы и посмотрела куда-то через мое плечо. Ложись-ка лучше, детка, тебе надо отдыхать. У меня ощущение, что я только и делаю, что отдыхаю. То неделю спала, то теперь вот полдня, так и в спящую принцессу превратиться недолго. Сказка про спящую принцессу была одной из моих любимых. В ней злая колдунья наложила на девушку заклятие и спас ее прекрасный принц. Что не говори, а все мы в детстве мечтаем о прекрасных принцах, а потом вырастаем. И выясняется, что не все принцы такие уж прекрасные, а некоторые еще и жуткие снобы. Из памяти у них не лады, из причинно-следственными связями. То... «Я все сделаю для вас, Алисия!» «То до дворца слишком далеко ехать, не сегодня!» Закусила губу, чтобы не спросить маму про Райнхарта. «Не хочет меня видеть и не надо. Я тоже не очень хочу!» А вот понять, что произошло вчера в спальне моего отца, очень даже. Обрывочными воспоминаниями всплывали в памяти события этой встречи. Сначала он меня оскорбил, потом велел убираться. Но что же случилось со мной? Я хорошо помнила нахлынувшую ярость, которая пришла в один миг. Просто сиюминутно, как будто из меня разом подняли все тёмные чувства, хотя, сдается мне, такого количества тёмного во мне отродясь не было. Мам, кажется, мама была погружена в свои чувства гораздо глубже меня, потому что от обращения к ней вздрогнула. Да, детка. Скажи, у отца были причины ненавидеть маму? Мама вздохнула глубоко, помолчала, но потом все таки произнесла. Я с твоей матерью познакомилась, когда она уже собиралась рожать, Алисия. С юных лет была при графине Тимре. Она выбрала меня своей камеристкой из пяти претенденток, доверилась мне еще в девичестве, до замужества. И с тех пор мы с ней были вместе. Поэтому, когда твоя матушка появилась в замке графа, я даже не думала, как все повернется. Думала, свинта, она просто родит, ребенка отдадут кому-то и все. Такое часто бывает в высшем свете. Бастарды, внебрачные связи, ненужные дети. Я закусила губу. А потом? «Так я все тебе рассказала в гризе еще». Потом, за несколько дней до родов, графиня позвала меня к себе и говорит, «Мы со Свинтаной хотим с тобой поговорить». Я еще удивилась, но, разумеется, даже предположить не могла, о чем они хотят меня попросить. С губ мамы сорвался невеселый смешок. Когда услышала, просто поверить не могла. Отказалась. Да, несмотря на все, что нас с графиней Тимре связывало, я отказалась. А Свинтана увидела, что я не собираюсь соглашаться, и попросила графиню оставить нас наедине. Я замерла, почти не дыша. Но все же сейчас мне казалось, что мое дыхание звучит, как штормовой ветер над морем. И тогда она сказала, мама почему-то не смотрела на меня. Они найдут ее и убьют. Мне предлагали избавиться от малышки схемами, травами, но я не смогла. Знаете ведь, что есть схема, которая позволяет узнать, кто будет, девочка или мальчик. Так вот, я когда узнала, я сразу ее полюбила. и отказалась от всего, чтобы спасти ей жизнь. А Тенна, это графиня Тимре, говорит, что доверяет вам как себе. Я должна буду запечатать ей магию, магию ее отца, Гориана». Она, когда его имя произнесла, у меня мурашки по коже пошли. «Вот такие». Мама развела пальцы на ширину старинной монеты. «Мне больше некого просить, только вас. Тенна говорит, вы единственное не пойдете к ищейкам, не продадитесь ни за какое вознаграждение. Я не увижу, как она растет, но буду знать, что моя доченька жива и что ее любят, заботятся. У вас любящее сердце, Карин. Найдите в нем место для моей крохи». У меня в глазах все снова начало расплываться. Вот только на этот раз причиной были слезы. Одна даже сорвалась вниз, побежала по щеке, я быстренько ее стерла, чтобы не подавала пример остальным. У мамы тоже дрожали губы, но она все таки закончила. Тогда я поняла, что просто не смогу отказаться. Ведь у меня на глазах многие богатенькие леви бросали своих кровиночек только потому, что они могли испортить им репутацию. А Свентана в самом деле отказалась от всего. От титулов, от богатства. Ее даже из Леграсьи вывозили тайно. Точнее, сама выезжала, как служанка при богатой Леви. «Куда?» — сорвалось с моих губ. «Не знаю, золотинка. Кто тебя искал, почему?» «Тоже не знала. Подумала, что люди твоего отца. Сейчас же вообще не знаю, что думать. Ненавижу я это все». В глазах обычно светлой и доброй мамы действительно сверкнула ярость. «Все эти интриги, игры подковерные, всю эту злобу, борьбу за власть, как будто нет ничего, кроме нее, будь она неладна». И опустила глаза. Получается, что Гориан хотел избавиться от меня, чтобы что? Чтобы не плодить бастардов? А потом выяснилось, что у них с Дорианой не может быть детей, и это спасло мне жизнь? Сейчас Борельвице нужна наследница, поэтому я до сих пор жива». Как же это все не вязалось с тем, что Райнхард рассказывал про короля? И как же мне его не хватало? Я дернула себя на этой мысли, мотнула головой. «Нет уж, не буду думать обо всяких его светлостях. Ни за что. У меня и так мыслей и вопросов достаточно». «Мам, ты точно не хочешь спать?» – уточнила я. «Точно, детка. Тогда, может, позавтракаем или пообедаем, я уже...» «Ры!» – Эдер плюхнул голову на кровать с другой стороны. «Странно, что вчера у горя она он не появился, потому что обычно всегда, когда мне угрожает опасность, он рядом». «Позавтракаем», – улыбнулась мама. «Ты не настолько долго спала». Пока служанки суетились, я успела умыться, немного привести себя в порядок, к счастью, без постороннего вмешательства. Мама на редкость ловко выпроваживала всех желающих мне помочь. В итоге к собранному в гостиной завтраку я вышла посвежевшая, почти без головокружения и счастливая, потому что меня не затягивали в корсет, а поверх уютной сорочки я просто накинула плотный халат и наслаждалась тем, что можно ходить так. Столик рядом с диваном был уже полностью накрыт, уставлен тарелочками, соусницами, блюдами. Я едва успела опуститься в кресло, а мама выйти из спальни, когда я заметила третью тарелку и приборы рядом с ней. «Это для кого?» – спросила пробегающую мимо служанку. «Для Ее Величества же!» – сделала большие глаза девушка. В подтверждении ее слов лакеи распахнули двери. «Ее Величество Дариана провозгласил мужчина, и королева шагнула к нам. «Не скажу, что эта встреча была приятной. С другой стороны, она была всяко лучше, чем с моим венценосным отцом, который с порога посмотрел на меня как на нечто ничтожное, не стоящее внимания, отвратительное. Даже Райнхард так не умел, а он старался. Да сдался мне этот Райнхард!» Мама присела в реверансе. Я предпочла повторить ее маневр, пусть даже в халате и сорочки, это выглядело странно. «Как ты себя чувствуешь, дитя?» Если бы я считала, сколько раз за последнее время мне задавали этот вопрос, уже сбилась бы со счета. Королева приблизилась, наградив меня внимательным взглядом. «Превосходно!» «Что же, это не может не радовать!» Она окинула маму оценивающим взглядом. «В таком случае я с большим удовольствием разделю с вами завтрак». Мы переместились к накрытому столу все вместе. Сначала села Ее Величество, потом мы с мамой. Я не надела корсет, но халат и сорочка стали немного тесноваты. Неожиданно. Почему-то присутствие Дарианы испортило все очарование утра, и я никак не могла отделаться от этого странного и непонятного чувства. Возможно, все дело было в том, что случилось вчера. Все-таки это ее муж говорил мне, что я никчемная и должна убираться из его покоев и его жизни. Муж, но не она. Тем не менее, с ощущениями я ничего не могла поделать. Пока я с ними справлялась, слуги уже вовсю занимались нашим завтраком. Потек по гостиной аромат крепкого фарха, запах сдобы, присыпанной шоколадной крошкой, тонких ломтиков мяса, обжаренных в особом соусе. Я здесь была недавно, но повара ни разу не повторялись, каждый раз удивляя меня чем-то особенным. Но еще больше – вкусом. Такой потрясающей еды я раньше не пробовала даже у Райнхарта. Видимо, во дворце были лучшие из лучших поваров во всей Леграсии. «Я прошу прощения за поведение моего мужа». произнесла Дариана, когда слуги унесли часть блюд и мы ненадолго остались одни. Признаюсь, у Гориана всегда был непростой характер, но сейчас ему сложно. Особенно сложно из-за его положения, поэтому он как никогда даже не пытается справляться с эмоциями. Ее величество вздохнуло. Я думала, что он готов, предполагала, по крайней мере, иначе бы настояла на том, чтобы отложить эту встречу. Я откусила слишком большой кусок булочки, и там, видимо в Джеми попалась какая-то травяная горчинка, либо огорчили воспоминания о вчерашнем. Я предполагала, что это будет нелегко, но не предполагала, что настолько. То есть вернуть меня во дворец предложили вы, уточнила я. Мама звякнула чашкой облюдцы, и Дариана взглянула на нее. Прошу прощения. Вам не за что просить прощения, Карин, мягко произнесла королева. Вы воспитали принцессу, сделали так, чтобы она ни в чем не нуждалась, и за это ли грация перед вами в неоплатном долгу? Мама склонила голову. «Благодарю, Ваше Величество». Дариана царственно кивнула и снова повернулась ко мне. «Да, дитя, это была моя инициатива. Горианда до определенного времени даже не знал, что ты во дворце. Я хотела его подготовить. Но ты не хуже меня, понимаешь, как все работает. Ему донесли раньше, чем я успела с ним обстоятельно поговорить». «Но как?» Я закусила щеку изнутри, чтобы за легкой болью скрыть разочарование в дрожащем голосе. «Почему он сказал, такая же, как твоя мать? Что он имел в виду?» Дариана покачала головой. «Давай не будем ворошить прошлое, в нем столько всего осталось». «Но это мое прошлое, я хочу его ворошить». Вернулись слуги. Нам принесли легкое суфле, к которому ее величество едва притронулось, а после того, как нам налили по второй чашечке фарха, приказала. «Оставьте нас». Двери с мягким стуком сомкнулись, и Дариана осторожно пригубила дымящийся напиток. «Если ты так желаешь...» Твоя мать, будучи официальной Арене она изменяла ему. Я свой фарх решила пока не брать, руки слегка подрагивали. «Нет», — произнесла я, — «нет, это невозможно». От чего же?» «Она желала меня спасти любой ценой, она бы не стала». «О, ты даже не представляешь, на что способны некоторые женщины. Я была свидетельницей того, что происходило на моих глазах». Ее Величество все-таки решило насладиться суфле. Я наблюдала за ложечкой в изящных пальцах, вспоровших белое облако, только опомнившись, подняла взгляд. Впрочем, я совершенно не исключаю тот факт, что Свентана Эмрос изменилась, узнав о тебе. Материнство меняет женщину, смягчает, делает уязвимой и пробуждает странные чувства, которых раньше не было и в помине. «Вы ненавидели ее?» прямо спросила я. «Наверняка ненавидели. Она ведь была вашей соперницей». Ненавидела? Дариана приподняла тонкие брови. «С чего бы? Не она, так другая. Вступая в брак с венценосным мужем, я знала, что верен мне, он не будет. К сожалению или к счастью, я с детства была избавлена от наивности и понимала, на что иду. Я родилась принцессой, и моя участь была предопределена заранее. Политический брак, никакой любви». На ее словах я похолодела и как-то резко расхотелось есть. «Мы говорили о том, что теперь мужа мне будет выбирать кто угодно, только не я». Но сама мысль о том, чтобы оказаться вот так, как она, замужем за каким-то мужчиной, который не будет меня ценить, который заведет себе Рене, хорошо, если одну, совершенно не способствовала аппетиту. Хорошо, что Ее Величество сказала это в конце завтрака. Плохо то, что это правда. Принцессы не выходят замуж по любви, а принцы выбирают по политическим соображениям, как, собственно, и хотел сделать Райнхард, заинтересовавшись мной в связи с новыми обстоятельствами. При мысли об этом аппетит пропал окончательно, Я поняла, что подавлюсь следующим же глотком фарха и плотно сжала губы, как если бы кто-то собирался насильно влить его в меня. «Мы затронули не ту тему», – произнесла Ее Величество, – «которую стоит обсуждать за завтраком. Предлагаю...» Ничего предложить она не успела, в дверь постучали. Один из лакеев приблизился к Дариане и, склонившись, протянул ей конверт. «Срочное письмо, Ваше Величество, от Ее Светлости Жанны Барельвийской». «Жанна? Мачеха Райнхарта?» «Благодарю и прошу прощения», – Дориана посмотрела на меня. «Жанна – моя давняя подруга. Она знает, насколько ценно мое время, и не стала бы беспокоить по пустякам». Ее величество раскрыло конверт и изменилась в лице. «Что? Элеонор пропала? Какой кошмар!» «Элеонор – та самая невыносимая младшая сестренка!» Я вдруг почувствовала, как сердце слишком сильно ударилось о ребра, а горечь выпитого фарха стала еще более ощутимой. Особенно ощутимой в тот момент, когда я поняла, что сейчас испытывает Райнхард. Может, он и сноб, но семья всегда значила для него много. Очень-очень много. А Элеонор? Что случилось? Я все-таки не удержалась. Кто-то похитил дочь Жанны. Ее величество резко поднялась. Его светлость ожидает внизу. Вы его примете? Его светлость? Да, разумеется. Передай Зигвальду, что я его приму. Пошли за ликровецем и герцогом Марирским». Мы приложим все силы, чтобы помочь найти ее как можно скорее». Дариана кивнула нам и поспешно вышла, вслед за ней вышел слуга. Что касается меня, я сдавила пальцы на коленях, скомкав салфетку. «Я ничем не могу помочь», – пробормотала, глядя на маму. «Ничем. Когда я была Алисией, я и то могла сделать больше, чем сейчас, когда я принцесса». Судорожно вздохнула и поднялась, заходила по комнате. Почувствовав мое волнение, следом поднялся Эдр и принялся тоже ходить туда-сюда. встревоженно дергая хвостом и пригибая уши. Мама поднялась, приблизилась, остановила меня и прижала к себе. «Дочка, сейчас Райнхарту достаточно знать, что ты в безопасности, что я рядом с тобой. Кажется, мне он доверяет больше, чем всем вместе взятым гвардейцам». Мама улыбнулась и заглянула мне в лицо. Я покачала головой. «Райнхарту особо нет до меня дела, но это сейчас не важно. Главное, чтобы Элеонор нашлась». Я глубоко вздохнула, обняла самую родную в мире мамочку. «Я тоже тебе доверяю больше, чем всем вместе взятым гвардейцам», — сказала я. «Вот и славно». Мама меня поцеловала. «Я уж точно всегда на твоей стороне, в отличие от нее», — она кивнула на закрывшуюся дверь. «Дариана?» — изумленно спросила я, потом хмыкнула. «Не думаю, что она в восторге от того, что приходится иметь со мной дело, но и не думаю, что ей есть какое-то дело до меня». «Ну, не знаю», — мама покачала головой. «Слишком уж она сахарная». «Возможно, ей просто неловко после того, что случилось у короля». «Неловко? Королеве?» «Королевам не бывает неловко?» Мама вздохнула. О, Алисия, у этих людей совершенно другой мир, совершенно другие ощущения, другое отношение ко всему. Тем не менее, она всегда себя так ведет. Я вспомнила первую нашу встречу и вынуждена была признать, что мама права. «Ты не была приближена к высшему свету». «Не замечаешь многое из того, что замечаю я». Мама погладила меня по голове и наверняка пропустила мимо ушей то, что Ее Величество сказала про материнство. «А что она сказала?» Я едва задала вопрос, когда поняла, о чем говорит мама. Королева рассказывала о детях так, будто сама была матерью. Но у королевской четы никогда не было детей.